Вино типа Бордо. Когда-то я услышал эту историю от Валентина Петровича Катаева. Еще в 50-е годы, во времена хрущевской оттепели, он оказался в Париже с группой самых отобранных советских писателей и их жен. Во всей этой группе Катаев был наибольшим знатоком и любителем Парижа. Он прилично объяснялся по-французски и бывал в Париже еще в 20-е-30-е годы. Короче говоря, Катаев взялся показать своим собратьям по Перу город. Предварительно было договорено, что экскурсия эта не должна длиться более двух часов. Потом скромный обед, а далее писательские жены намеревались посетить знаменитый универмаг Тати, всемирно известный своими низкими ценами. Что можно посмотреть в Париже за два часа? Естественно, немного, и все-таки Катаев ухитрился вместить в эту прогулку и Нотр-Дам, и Дом инвалидов, и Елисейские поля, и набережные Сены. В результате прогулка получилась достаточно утомительной, и когда наступила обеденная пора, все вздохнули с облегчением. Надо еще упомянуть, что валюты у наших писателей было очень мало. В те баснословные времена туристам обменивали смехотворную сумму рублей 30 или что-то вроде того – Но советских писателей начальство все-таки отличало, сумму им увеличили вдвое. Поэтому Катаев направил своих спутников отнюдь не в Куполь или в Селект, а подыскал кафе поскромнее, как раз неподалеку от вожделенного универмага Тати. Идея была предельно ясна, как можно проще и скорее перекусить, а затем перейти улицу и приобрести в Тати настоящие французские шмотки. Хозяин кафе, сообразив, что перед ним иностранцы, проявил максимальное гостеприимство, сдвинул столики и подозвал официанта. Катаев вслух прочитал меню и, хотя понимал, что обедать писатели, намеренное самым экономным образом, все-таки решил, что без двух-трех бутылок легкого столового вина обойтись нельзя. Какое недорогое вино заказать? С этим вопросом Катаев весьма неосторожно обратился ко всей компании. И тут жена одного писателя, видимо, слыхавшая кое-что по части французского виноделия, спросила, «А нельзя ли чего-нибудь типа бордо?» Остальные согласно закивали головами. А Катаев это выражение типа бордо автоматически перевел на французский, и тут произошла явная заминка хозяин что то быстро и горячо сказал официанту что именно катаев не разобрал его знание языка оказалось недостаточно официант выбежал из кафе хозяин удалился потянулись минуты ожидания никакой еды на сдвинутых столиках не появлялось писательские жены нервничали тати совсем рядом а уйти невозможно ведь заказ уже состоялся так прошло полтора часа в конце концов дама проявившая эрудицию поднялась и заявила, что с нее довольна. Полтора часа, — справедливо возмущалась она, — такого и у нас не бывает. Наконец вернулся официант. Сразу за ним у столика появился и хозяин, и они опять возбужденно о чем-то заговорили. Катаев внимательно прислушался и понял, в чем дело. В кафе было неограниченное количество бордо, но по приказанию хозяина официант отправился в магазин искать вино типа бордо которую заказала аристократка из России. Официант обошел десятки магазинов, побывал даже на винном складе, но вина, типа бордо, в Париже не оказалось. Все это Катаев сквозь смех и объяснил присутствующим. Принесли просто бордо, и хозяин даже от себя добавил одну бутылку. Обед пошел своим чередом.